Глава 49. Аккуратная метелка на длинные ручки въехала мерзавцу по морде. Он ошарашенно выпучил глаза и получил своеобразным оружием по лицу вновь, а потом удары посыпались один за другим. К ним добавились слова проклятий. «Ах ты, хорек, плешивый!» – приговаривала невысокая пухлая женщина, стягающая мужчину по лицу и торсу. «Я тебя научу вести себя. Воспитаюсь, скотина наглая!» Мне казалось, что при каждом ударе на пол сыпались искорки. Но вероятнее это были пылинки в потоке света, проникающего сквозь мутное стекло. Женщина гнала Лукаса к выходу, избивая метлой и приговаривая такие ругательства, которые мне слышать не приходилось. Мужик не мог сопротивляться, словно против него выступала грозная воительница с мечом. Он беспомощно пятился и втягивал голову в плечи, что, впрочем, не мешало ему кинуть на меня полный жажды взгляд. Он показался знакомым до боли, до судорог. Именно так смотрел выродок, что держал меня в клетке. Мне бы попятиться и спрятаться в углу комнаты, да только что-то внутри меня заныло. То, что я считала безнадежно сломанным, вдруг оказалось целым. «Ты хочешь кусочек меня?» крикнула я, заставив женщину остановиться и оглянуться. В два шага я преодолела расстояние между нами, выдернула из рук защитницы метлу. Мне показалось правильным самой огреть наглеца. «На, подонок!» – выкрикнула я с мстительной радостью. «Это тебе вместо шпильки, вместо белья! Распишись в получении!» Лукас выкатился на мостовую, наткнувшись на моих провожатых. Те подоспели как раз вовремя и сурово изучали развернувшуюся картину. Он тебя обидел, спросил Рони, и от его голоса по спине побежали мурашки. До того недобрым он показался, в отличие от того, к которому я успела привыкнуть. Не пачкайте руки, мальчики! Бойко вступилась за свалившегося на камни бедолагу женщина, которая вернула себе метелку. Он уже получил сполна. Убирайся из нашего города, гаденыш, и не смей возвращаться! Я осмотрела незнакомку уже иными глазами. Несмотря на невысокий рост и довольно миниатюрное телосложение, она казалась весьма внушительной. Может, дело было в расправленных плечах и королевской осанке, может, в пронзительном взгляде темных глаз или высоко поднятом подбородке. Я невольно зашла ей за спину и тоже сложила на груди руки. Именно такую позу часто принимала Софи, когда нужно было произвести впечатление на хулиганов, заигравшихся псов на улице или на нас с прирекающихся по пустякам. Лукас затравленно оглянулся на парней, поднялся, спешно сбивая пыль со штанов. На дневном свету он выглядел несколько иначе. Одежда уже не была такой нелепой. Бабочка оказалась шейным элегантным платком, олеющим на фоне шелковой рубашки с жемчужными пуговицами. Костюм стал ему впору, потемнев и потеряв карикатурность. Я скрипнула зубами, вспомнив, что этим утром снова не выпила таблетки. Те самые, которые сама себе пообещала принимать каждый день. Мне никак нельзя сходить с ума. Меж тем Лукас выпрямился, обернувшись высоким, и совсем не старым. На его лбу виднелась садина которую я нанесла ему статуэткой. Впрочем, метла тоже добавила несколько унизительных отметин, но и лицо, и фигура вовсе не принадлежали тому мерзкому типу, который пытался выторговать у меня шпильки. «Зайди в мой магазин, милая», — попросила женщина. «Я сейчас к тебе присоединюсь. Уговаривать меня не нужно было, это точно». Я вернулась в помещение и прошла к той полке, на которой стояло то самое блюдо. Мне было страшно увидеть его снова, потому как я была неуверена, что рисунки окажутся теми, что я видела рядом со странным типом. Однако на бронзовой поверхности и впрямь оказались обжимающиеся пары в бесстыдных позах. Не самая лучшая вещь в моей лавке. Светловолосая женщина хмыкнула, вернувшись в свои владения это творение купил мой внук когда ездил в какой-то храм любви я все надеялась продать его какому-нибудь не самому впечатлительному посетителю да только никто еще не позарился я диана по совместительству воительница с волшебной метлой он дал мне понять что это его магазин смущенно призналась я и меня обманул хорек мне показалось что она едва сдержалась чтобы не сплюнуть на пол Попросил показать книги, когда я призналась, что их уже упаковала. Очень упрашивал принести ему одну. Вот я и ушла в квартиру наверху, чтобы угодить покупателю. И вы не подумали, что он надумает украсть чего-нибудь? Хозяйка магазина заливисто засмеялась и хлопнула себя по колену. Несмотря на то, что я совершенно не понимала, над чем она веселится, поддалась веселью и хихикнула. «У меня обереги от такого лиха», – выговорила она наконец и подхватила метлу, хотя иногда приходится и оружием пользоваться. Я решила, что она имеет в виду видеонаблюдение и оглянулась в поисках светящегося глазка камеры. «Тут уже ловить нечего», – махнула рукой женщина и велела. «Закрой дверь на засов и поверни табличку, чтобы не ломились, а мы пойдем пить чай и мыть кости». «Кому?» – насторожилась я. «Милая, женщины, собравшись больше одной, всегда найдут, кому помыть кости, а если как минимум одна из них ведьма, так еще и растрясти могут». Она потерла поясницу и скривилась. «Хотя трясти с каждой пятилеткой становится все тяжелее».